Гроб не открывали, поскольку тело Романа Сергеевича Савельева сильно пострадало в огне. Майя была этому рада. Если вообще можно чему-нибудь радоваться на похоронах. Она пыталась представить, что вовсе и не мужа хоронит, а неизвестного человека. Возле гроба, которого почему-то обязана быть, рядом стоят знакомые и друзья с печальными лицами, плечи их понуры, глаза тусклы. Неужели тот, кто лежит в уже заколоченном гробу, так им дорог? А кто там лежит? Совсем незнакомый человек? Нет, конечно. Как не пытайся спрятаться о беды. Она тут, рядом. Но кто же все таки в гробу? Роман Савельев или Никита Коплон? Вот было бы здорово, если бы там находился неизвестный майор Никита. А Роман сейчас подбежал бы к ней. Извинился за опоздание и положил на гроб четыре бордовых розы, как бы она хотела вместо мужа похоронить все свои тревоги, подозрения и даже измену ему. Если бы сейчас ей сказали, что Роман воскреснет, если она навсегда откажется от Николая, Майя поклялась бы в этом на кресте. Руку бы в огонь сунула. Только никому теперь ее жертва не нужна. Все мы сильны раскаянием, когда уже ничего нельзя исправить. А где собственно заботин? Он же обещал быть на похоронах. А, вон он стоит, рядом с ним какая-то женщина, такое знакомое лицо. Ах, да, это же любовница мужа. Любовница мужа, мужа. Теперь нет ни мужа, ни любовницы. Впрочем, любовница жива и невредима только вот ее любовника больше нет непонятно почему Инесса так жмется к Заботину одного мужчину забрала себе а теперь у другого хочет окрутить и уморить чтобы Майя вот также стояла у второго гроба нельзя ей это позволить а почему нельзя она Майя больше ведь не хочет знать Николая Заботина или хочет Какие же это мучительные мысли. Лучше бы ей, Майе, лежать в гробу, а они, все те, кто сейчас стоит рядом в печали, пусть бы плакали по ней. А разве кто-нибудь заплачет? Ну разве что Кирюха, а заботин. Чего ему плакать, если возле него трется Инесса, такая яркая, такая сексуальная? О, господи, да почему же в голову лезут неподходящие мысли? Она же на похоронах. В фильмах и романах женщины то и дело грохаются в обморок. И как это у них так ловко выходит. А она, моя, сейчас с большим удовольствием спряталась бы в обморок. Она не хочет ничего видеть, ничего слышать, ничего знать. И почему у нее такой крепкий организм? Почему она должна все это терпеть? Так было бы здорово очнуться, когда все уже будет кончено. Гроб опущен в могилу, а гости разошлись по домам после помина. Тогда она и подумала бы обо всем этом и вообще выбросила бы все мучительные мысли из головы. Нет человека нет проблем с ним связанных. И если даже ее, маин муж, на самом деле все же Никита Каплун, теперь это не имеет никакого значения ни для кого. Даже Кирюха навсегда останется Кириллом Романовичем Савельевым. Бедный мальчик. Он похож на петушка, готового к закланию, краши в суп кладут. Надо же, она еще умудряется как-то острить. Тупо и не смешно. Ну что, опускать? Как сквозь сон услышала Майя голос могильщика. Она хотела сказать: "Опускать" Но из горла вылетели только странные сиплые звуки, и она просто сделала отмашку рукой. Потом ей пришлось первой бросить на гроб мужа горстки земли. Майя удивилась тому, что ощущает пальцами сыпучий сухого грунта, слышит легкий стук его комочков о крышку гроба и чувствует удушливый аромат белых лилий, которые держит секретарша Романа. Казалось, у нее должны отмереть все чувства. Но она ощущает все так же четко и ясно, как прежде. И это было неправильно, несправедливо по отношению к Роману, который не чувствовал уже ничего. Майе очень хотелось заплакать, но не получалось. Она оглядела людей возле могилы. Не плакал никто, даже у Кирюхи сухие глаза. Неужели Роман Савельев не заслужил ничьих слез? Похоже, заслужил. За маиной спиной слышались хлипы и даже жалобное подвывание. Женщина обернулась. У оградки соседней могилы стояла бомжиха Манька и плакала взахлёб. Мая вздрогнула и тут же вспомнила, как они имели связанные руки. Когда Николай развязал их, она долго не могла пошевелить пальцами, которые оказались раздувшимися, как сардельки. Ей, Мае, ненавидить бы Маньку. Но она вдруг пожалела ее. Похоже, все, что говорила эта бомжиха, правда. Не стала бы она так убиваться по человеку, которого просто хотела обвести вокруг пальца. Наверное, маин муж Роман Савельев когда-то действительно был Никитой Каплуном, женатым на этой Маньке. Только все это было в другой жизни, а теперь у них на всех одна. Вот это нескладная жизнь. Майя отошла от могилы, в которую провожающие Романа бросали горсти земли, и подошла к Маньке. Чего плачешь-то? Манька утерла грязным рукавом мокрое лицо и ответила вопросом на вопрос. Думаешь, жалею, что деньги за тебя, того, тю-тю? Нет, почему-то так не думаю, ответила Майя и неожиданно для себя снова спросила. Ты любила его? Когда-то очень любила, жить без него не могла, все прощала. Я тогда Марусьей звалась. Не поверишь, конечно, но была очень хорошенькой. Майя посмотрела на отёкшее сиза лицо с текущим малиновым носом и щербатым ртом. Да, несмотря на то, что она своими глазами видела в паспорте фотографию чудесной девушки, все же с трудом верилась. Что стоящее перед ней почти бесполое существо и Маруся Климова один и тот же человек. "Я верю", сказала она. "Почему-то именно сейчас я поверила тебе окончательно. Это из-за тебя он сменил имя". "Может быть, хотя кто я такая, чтобы из-за меня жить чужой жизнью. Думаю, за Никиткой хватает и других гнусных дел". Я никогда не замечала, чтобы Роман, то есть Никита, жил как-то неправильно, задумчиво проговорила Майя. Видать, тоже любила, дура. Выдала Манька и повернулась, чтобы идти прочь от могилы. Плакала-то чего? Майя опять задала вопрос, на который так и не получила ответа. По Никите. Манька повернула к ней неотёкшее лицо ставшие вдруг жестким, и шумно шмыгнув носом ответила да ни за что чтоб ему и на том свете не было ни дна ни покрышки по жизни я своей плакала которую Никитка загубил нет у меня жизни через него майка нет да что ж он такое ужасное сделал с тобой думаю то же самое что и с тобой только ты сильнее меня оказалась Ответила Манька и начала пробираться между могилами на кладбищенскую аллею. Майя хотелось остановить ее, чтобы расспросить поподробней, но она почувствовала, что кто-то взял ее под локоть. Она повернулась, рядом стоял Заботин. "Оставь ее, Майя", сказал он. "Романа уже нет, не стоит ворошить прошлое, никому от этого легче не станет". Он не Роман. Сквозь зубы процедила женщина: "Я знаю", ответил Николай, «Знаешь и молчал. Майя выкрикнула это так громко, что все присутствующие на похоронах повернули к ним головы. Но ей уже было все равно, кто и что о ней подумая. Она крикнула еще раз: "Как ты мог молчать?" и наконец забилась в рыданиях. И плакала она, как Манька вовсе не по ушедшему мужу, а по своей жизни. Ей теперь казалось, что роман, которого она, как выяснилось, и не знала вовсе, загубил и ее жизнь, точно так же, как Манькину. Не зря ведь бомжиха, так сказала. Ой, не зря. Майя, сейчас не время и не место выяснять отношения, тихо сказал Заботин и потянул ее в сторону могилы мужа над которой уже высился земляной холмик. Надо положить цветы. Майя, которая держала в руках белые хризантемы, хотела последовать его совету, но тут к ним подошла Инесса и по-хозяйски взяла Николая под руку. Майя охнула и спросила чужим, окончательно севшим голосом: "Это как же? Почему вы? Инесса, Коля, вы кто?" Ну, Инна, она моя жена, слегка смутившись, сказал Заботин. То есть не совсем жена. Я же тебе говорил. Майя содрогнулась от очередного приступа рыдания. Она обманута кругом. Все друг другу лгут. Мужчины подкладывают своих жен под других мужиков, женщины спят с кем попало. Вот и она, Майя, такая же, как все муж почти впрямую предложил ей переспать с конкурентом и она рада стараться влюбилась а может и не влюбилась может просто захотела спрятаться в любовь от неприятностей как только что мечтала спрятаться в обморок от похорон но от себя все равно не спрячешься обморок когда-нибудь кончится. да и любовь какой ужас она поверила в любовь Николая Да ведь Роман для него был таким же конкурентом. Скорее всего, Заботин собирался провернуть такую же операцию, как сотрудник конкурентной фирмы Савельевых. Наверняка рассчитывал как-нибудь повлиять на Романа через жену. Все бизнесмены одним миром мазаны. Еще неизвестно, у кого ставки в этой игре за земельный участок были выше. Может, и Инесу подослали к Савельеву с определенными целями. Конечно, это именно так. Вон как сухие ее глаза. Она совсем не сожалеет о романе. Она уже там, в бомжатском подвале. Всячески демонстрировала Майе, что не имеет никаких чувств к ее мужу. А Майя не поняла. Она всегда все принимает за чистую монету и потому растаяла от того, что Заботин признался в любви обнял, крепко поцеловал и провел с ней несколько ночей. Думала, что будет счастлива с ним, а стала самой несчастной на свете. И моя рыдала и рыдала, и никак не могла остановиться. Все, кто пришел проводить в последний путь Романа Сергеевича Савельева, были этим вполне удовлетворены. На то и похороны, чтобы родные и близкие покойного плакали. Наконец-то жену пробрало. Наконец-то до нее дошло, что теперь рядом с ней не будет мужа. Вон и паренек прослезился. Это нормально, и это хорошо. Сын и должен оплакивать отца. На поминках Николай Заботин сидел напротив Маи. К нему по-прежнему прижималась Несса, и Майя продолжала захлебываться слезами. Она не могла есть. С трудом выпила на помин души мужа стопку водки. Алкоголь разлился по телу горячей волной, и слёзы полились сильнее. К концу поминок Майя почти ничего не видела из-за распухших век и ничего не соображала от головной боли. В постель ее отвела подруга Зоя. Майю мгновенно провалился тяжелый сон, который был очень похож на обморок, которого она так желала.